глава сто сорок атмосфера внутри команды была очень приятной. я почувствовал тепло в своем сердце видя что все ладят друг с другом старший брат сева перестань дразнить меня ты такой сильный как я могу быть твоим противником сева был ошеломлен джанунн ты впервые называешь меня старшим братом я вздохнул старший брат сева если быть честным когда мы впервые встретились, я был осторожен. Это из-за прошедшей битвы между учителем Дуюси и нашей стороной. Однако, пообщавшись с тобой в течение нескольких последних дней, я понял, ты не злой человек. Более того, мы во многом похожи. Мы обязательно должны стать хорошими друзьями. А раз ты старше меня, то я, естественно, буду звать тебя старшим братом. Хе-хе. Сива кивнул. И его глаза были полны сильных эмоций. «Хорошо. Я признаю тебя как своего брата. На самом деле учитель Си испытывал некоторые трудности, поддерживая герцога Телли. Я не могу рассказать тебе об этом, но позже ты узнаешь сам. Однако я могу заверить тебя, учитель Си – нравственный и честный маг». Я засмеялся. «Я верю твоим словам. С этого момента...» «Мы будем настоящими братьями!» Я подошел и крепко пожал его руку. В дальнейшем, когда кто-либо говорил о ребенке Света, большинство людей думало, что он был успешен из-за большого количества могущественных и неразлучных друзей и братьев. Все проснулись только ночью. Мудзи предложила. «Пойдемте прогуляемся. Добраться было нелегко. Мы не можем вернуться». с пустыми руками. Я сразу же выразил свое согласие, поскольку поддерживать свою жену очень важно. Когда все согласились, мы переоделись, поужинали и вместе вышли из гостиницы. Город воинственного возвращения не был очень зажиточным, но тем не менее это был город средних размеров. Различные маленькие и большие магазины были праздником для глаз. Мудзи и Хао Юэ были девочками. Они, скооперировавшись, выбирали и покупали все, что им нравилось. Идя за ними, мы вторым выступали в качестве их носильщиков. Спустя некоторое время у меня в руках были многочисленные сумки, в том числе сумки Хаоюе. Я мог бы их закинуть в свой пространственный карман, но Мудзи боялась, что купит что-то повторно. поэтому я должен был их нести. Я посмотрел на хихикающих Маке и Сива. Я подумал и вручил Маке все, что купила Хао Юе. Хе-хе, он определенно не откажет мне. Даже если бы он попробовал отказаться, это бы не сработало. Когда Хао Юе узнала, что ее сумки были у Маке, она не сказала ни слова. Это заставило меня почувствовать облегчение. Она продолжила отдавать мне купленные вещи, а я, в свою очередь, передавал их Маке. Я заметил, что Маке не радовался этому. Пока девушки были заняты выбором очередного магазина, я спросил у него. «Хао Юи разрешила тебе носить ее сумки. Почему ты так несчастен?» Маке горько улыбнулся. «Босс, я не несчастен, но не смею быть счастливым». погружаться в депрессию после стольких лет счастья. Все, что я чувствую, это лишь большая надежда, и это сильнее расстраивает меня. Я не смогу снова позволить себе поддаться депрессии». То, что он сказал, было правдой. Ему нелегко забыть Хао Юе в своем сознании и нелегко забыть про свои чувства. Если он попытается начать эти отношения снова, я сомневаюсь, что он когда-нибудь сможет двигаться дальше. Я похлопал его по плечу. «Брат, я скажу тебе те же слова. Тебе стоит просто ждать, пока судьба не соблаговолит тебе». Мы втроем были очень изнурены, но Мудзи и Хао по-прежнему были полны энергии. «Наверное, это женская природа. Я действительно не могу больше терпеть это». Я крикнул Мудзи. «Мудзи, можно нам отдохнуть? Посмотри на меня, на мне нет ни единого места, куда можно положить что-то еще!» Мудзи повернула в голову и увидела жалкую вешалку, коей я и являлся, на которой висело множество сумок. Я был покрыт множеством вещей, купленных ею. Она изумленно сказала, «Я так много купила! В любом случае, я практически закончила!» «Возвращаемся!» «Ура! Мы наконец-то были освобождены!» Маке и я с облегчением вздохнули. Сева, стоя в сторонке, смеялся над нами. «Пребывать в отношениях так и расслабляет! ха-ха! У нас не было сил упрекать его, но хотелось просто побыстрее отправиться обратно в гостиницу. После долгой и трудной прогулки мы наконец вернулись в гостиницу. Я положил вещи Мудзи в ее комнату. После этого я сел на диван и совершенно не хотел вставать. Макке положил вещи Хао Юе перед ее комнатой и тихо сел на диван. Мудзи наклонилась ко мне. джан ты, наверное, устал?» Я вздохнул и сказал. «Именно, я больше не могу двигаться». «Никогда не проси меня ходить с тобой за покупками, я больше не вынесу этого». Услышав мои слова, Мудзы подняла брови и кокетливо возразила: «А что ты сказал? Ты находишь меня раздражающей?» Когда я увидел, что она сердится, я сразу же взял ее за руку и улыбнулся. «То, что я только что сказал, неверно. Я просто немного устал, и мои мысли запутались». «На самом деле, я имел в виду, что я обязательно буду ходить с тобой по магазинам почаще. Таким образом, я смогу расширить свои познания. Хе-хе!» Мудзи перестала гневаться и стала радостной. «Так намного лучше. Давай я помассирую тебе руки». «Сегодня я поработал недаром. Нежные руки Мудзи массировали мои руки». «Мне стало так хорошо, что я удовлетворенно вздохнул. Это круто! Я очень хочу позвать ее и пройтись по магазинам!» Маке посмотрел на нашу сладкую парочку и покачал головой. Он просто вернулся в свою комнату. Когда Хао Юи заметила удрученный вид Маке, ее тело вздрогнуло. Я подтянул Мудзе поближе и шепнул ей. «Мы можем пойти в твою комнату?» Я очень хочу взглянуть на купленные вещи». Мудзе посмотрела на меня и сказала, «Ты можешь зайти в мою комнату, но у тебя не должно быть плохих намерений». «Черт, она снова раскусила меня». Я понуро ответил, «Хорошо». Сидя на полу, я помог ей опустошить все сумки, и она принялась говорить мне, куда положить тот или иной предмет. Я ошеломленно двигал руками. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я протянул руку, я не почувствовал вещей. Я медленно открыл глаза и огляделся. Наконец, я закончил разбирать ее вещи. Мудзи лежала на кровати и читала книгу заклинаний. Я сел на кровать и попробовал обнять ее. Мудзи испугалась и оттолкнула мои протянутые руки. — Что ты творишь? Ты закончил разбирать вещи?